Глава двадцать пятая. Помянник. Перед началом литургии в храме было безлюдно. У стены примостилось несколько дряхлых старушек, а в углу возле иконы Богородицы тихо всхлипывал, осеняя себя крестным знамением, пожилой мужчина в старомодном пальто. Оливия подошла к прилавку с церковной атрибутикой. Однако там никого не оказалось. «Вы свечку купить хотели или записочку подать?» Вдруг прошелестел где-то рядом тихий голос с выраженным французским акцентом. Оливия обернулась. Перед ней стояла та самая женщина, которую она видела в видеоролике накануне вечером. Правда, в жизни знакомая Зоя оказалась значительно старше. «Записку об упокоении». Оливия взяла из стопки листок с восьмиконечным крестом у верхнего края. Написав на нём что-то крупным почерком, она протянула его незнакомке. «Положите вон туда, в свечной ящик», — указала та подбородком, взглянув мимоходом на прошение. В нём значилось одно единственное имя. «Боже мой, вы знали Зою. Каждый день о ней, голубушки, молюсь». Оливия коротко рассказала об обстоятельствах своего знакомства с актрисой. Точнее, только о том, что она брала у неё не так давно интервью для документального фильма об Андрее Вишневском. Этим она сразу расположила к себе собеседницу. Утирая слёзы кончиком палантина, покрывавшего её голову, та поведала свою историю. Её звали Нина Воронцова. Она была ровесницей Зои, тоже родилась в самом конце войны. Отец Нины, борец сопротивления, стал добрым знакомым Андрея Вишневского. В 30-х он принадлежал к художественным кругам Парижа, но так и не смог ничего добиться на этом поприще. В конце концов он нашёл себе применение в роли оформителя витрин магазинов и бистро А ещё отец рисовал панно для украшения интерьеров питейных заведений, в которых проводила время монпарнасская богема. Однажды кто-то из приятелей привёл его в студию на набережной УАЗ, хозяином которой оказался Андрей Вишневский. «Русские в Париже тогда жили тесной коммунной», вспоминала Нина. «Мы собирались на общие праздники, литературные вечера, многие были участниками патриотических ассоциаций, но главной объединяющей силой Была все же не политика, а церковь. Вера держала нас на плаву, подпитывала, укрепляла. Моя мать, например, 20 лет прослужила при соборе с вечницей. Со временем это стало и моей добровольной обязанностью. Значит, Зою вы знали с детства. Да, росли мы вместе. Правда, Вишневские были довольно обеспеченными людьми, а мои родители перебивались с хлеба на квас. Но когда мы оказывались здесь, в церкви, Все условности теряли значение. Зоина мать трудилась одно время в канцелярии настоятеля храма, вела административную переписку, следила за порядком в библиотеке собора. «Скажите, а семейный доктор Вишневских, Осип Штерн, на службах бывал?» Нина неопределённо покачала головой. «Не уверена. Лично я его не знала. Он уехал из Парижа накануне моего рождения, а вот Ольга Вишневская была с ним очень близка. Почему вы так думаете?» «Об этом рассказывала Зоя?» «Нет, она как раз не любила на эту тему говорить. Но раз вы интересуетесь, пойдёмте-ка, я вам кое-что покажу». Подозвав хромого служку, который перебирал на клиросе, Нина поручила ему присмотреть за лавкой и повела Оливию в церковный двор, а оттуда — к небольшой двухэтажной пристройке. «Подождите минутку», — попросила женщина и исчезла закрашенной дверью. Через минуту Нина появилась на пороге с какой-то книжицей в руках. «Вот, взгляните!» Оливия взяла потрёпанный томик и прочитала на обложке «Помянник». Бережно, боясь, что он рассыпется от старости у неё в руках, развернула и попыталась прочесть несколько строчек. Это была молитва на церковнославянском. Текст её выцвел от времени и стал неразборчив. «Помяни, Господи, благостью Твоею вся ближняя моя, Удалось ей разобрать на одной из страниц. «В такой синодик вписывают имена живых и усопших для поминовения», — пояснила Нина. «Раньше помянники были в каждой семье и передавались из поколения в поколение. Тот, что вы держите в руках, принадлежал Ольге Вишневской». Оливия перевернула листок. Справа под заголовком «О упокоении» присутствовал длинный список имён. Левая страница о здравии содержала лишь несколько записей. Последние две были выполнены тщательно, четким бегущим почерком. «Это рука Ольги?» — уточнила Оливия. «Да, ее». Оливия задумалась. Выходило, что единственными людьми, о благополучии которых заботилась Вишневская, были младенец Зоя и раб Божий Осип. а родном муже перед Всевышним она не хлопотала. «Как-то странно, верно?» — спросила Нина, придерживая рукой слетающий на ветру палантин ведь муж в ней души не чаял». Оливия не знала, что ответить. «А почему эта вещь хранится у вас? Разве для домашней молитвы она была не нужна?» Ольга всегда оставляла помянник в церкви и просила перед каждой литургией подавать его в алтарь. «Ну а Зоя? Неужели не хотела забрать семейную реликвию себе?» «Я ей предлагала, но она заглянула однажды внутрь, оттолкнула книжицу и так побледнела, что я за неё испугалась». «Больше об этом мы с ней не разговаривали». Проводив Нину до паперти, на которой сидел, демонстрируя изувеченную ногу из пятой калека, Оливия поблагодарила её и пообещала вскоре зайти. На прощание она всё же решилась спросить. «Значит, о послевоенной судьбе Штерна вам ничего не известно?» «Только в общих чертах. Кажется, он уехал в СССР с эшелоном возвращенцев, а там с ним что-то стряслось». «На Вишневские ведь наводили о нём справки?» «Не знаю. Зоя однажды рассказывала, что обнаружила на чердаке их дома вдавили какую-то переписку. В ней вроде объяснялось, что произошло. Увы, подробностей я уже не помню». Но прощайте милая», — заторопилась Нина. «Храни вас Господь». Выйдя из храма, Оливия повернула направо. Вскоре из череды домов показались ворота парка Монсо. В этот ветреный день все скамейки сада пустовали и даже возле подсвеченной музыкальной карусели с её старомодными лошадками и мангольфьерами стояло всего две прогулочные коляски. У окошка кассовой будки, украшенной надписью «Belle Epoque», толкались несколько малышей. Купив в киоске стаканчик кофе и горячую бельгийскую вафлю, Оливия направилась в сторону пруда. По дальнему краю он был огорожен коринфскими колоннами, а по левую украшен горбатым венецианским мостом. На этих ступенях они с Родионом не раз устраивались прошлым летом с корзинкой для пикника. Но сейчас, в январе, сидеть на камне было холодно. примостив свой завтрак на перилах, Оливия вытянула шею и посмотрела вниз. В пасмурной воде ручейка они спешно кружились сухие листья. И точно так же плавным хороводом вихрились в её голове сумбурные мысли. Итак, Осип Штерн покинул страну в 45-м и отправился в Советский Союз. Если верить справке из Госархива, Он направлялся в город Брянск к своим родственникам. Весна, по словам Мартеля, путешествовала вместе с ним. Но почему же тогда акварель оказалась в каком-то Зиминске, в тысячах километров от пункта назначения доктора? Оливия отломила кусок остывшей вафли и нехотя принялась её жевать. Тесто было непропечённым и приторным. Попытавшись отлепить его от нёба языком, Оливия поморщилась. Рабочая версия была такой же сырой и сомнительной, как этот деликатес. «Конечно, многое могли бы прояснить письма, о которых говорила Нина, но теперь искать их бесполезно. К имуществу Вишневской доступа нет. Да и спросить о случившемся больше некого. Что ж, придётся положиться на Галина. Вдруг он всё же дал ей дельную наводку?» В пользу гипотезы московского арт говорил и ещё один факт. Конфеты «Сибирский метеорит», найденные полицией в доме Зои, производились всё в том же Зиминске. После длинного и скучного дня в университете она вошла в квартиру и столкнулась с Соломеей. Та уже закончила уборку и поправляла перед зеркалом в прихожей макияж. «Я вам суп из чечевицы сварила, с курицей и овощами», — сообщила горничная. «На пару дней должно хватить. А вы за праздники вон как похудели. Уже прозрачнее чем моё прошлое». «Спасибо, Соломея», — улыбнулась Оливия, глядя, как та застёгивает утеплённый жакет, который едва сходился на её сдобной груди. «Месье, кстати, только что звонил», — присовокупила домработница, подкрашивая губы. «Дал мне хозяйственные поручения, а заодно он просил передать, что вернётся не раньше понедельника». Оливия вздрогнула. «Понедельника? Но она больше не может ждать. Учебный план позволял выкроить буквально несколько дней, чтобы смотаться в Россию. Да и Танги её постоянно поторапливал. Ему не терпелось получить материал. Что ж, может, оно и к лучшему» разъехаться без лишних разговоров, продышаться, а дальше жизнь покажет. И всё-таки до чего обидно. После сытной стряпни Соломеи её неодолимо клонило в сон. Пересилив себя, Оливия включила ноутбук и отыскала сайт Зиминского художественного музея. В разделе «Контакты» были указаны телефон, электронный адрес и имя директора — И.О. Горский. Собравшись с мыслями, Оливия составила короткое послание на русском, в котором изложила вполне правдоподобную легенду. Она была уверена, что при необходимости Поль Танги возьмётся её подтвердить. Редактор Эритаж любил повторять «Капелька лжи лишь усиливает вкус достоверности». Из письма следовало, что она — культурный обозреватель одного из старейших французских изданий и направляется в ближайшие дни с редакционным заданием в столицу Сибири. Время позволяет ей посетить Изиминский музей, где сейчас, если верить анонсу, на сайте проходит выставка работ Василия Кандинского. Возможно, господин Горский сумеет выкрыть немного времени, чтобы побеседовать с ней о творчестве великого художника, а также дать короткий комментарий для журнала «Эритаж». Перечитав текст, Оливия осталась довольна. Турная работа Кандинского по городам России оказалось как нельзя кстати. Ведь Андрей Вишневский принадлежал к тому же художественному течению и к той же эпохе, а значит, Его имя может удачно вписаться в разговор об абстракционизме, а также о судьбах творческих людей, покинувших Россию в начале прошлого века. Она представила себе морозный вечер, ледяные узоры на окнах, потрескивающую голландскую печь и неболодого мужчину в вчинном жилете, сидящего за письменным столом. Каким удивительным и нереальным покажется ему это письмо из Франции, как долго он будет подбирать слова, чтобы ей ответить. Тут в почту невесомой снежинкой влетел конверт. В ответном послании, на старомодном, но в остальном безупречном французском языке, директор Зиминского музея сообщал, что будет рад увидеться на следующей неделе в любое удобное для Оливии время. «Добро пожаловать в Сибирь, мадемуазель!» И подпись Илья Горский.